Глава 16. И пусть на крыльях яркие тона волнуются по воле чистой мысли, идет он не на медных чутких лапах. Уоллес Стивенс. Попугай с чуткими медными лапами. Зрелище, которое предстало перед пораженным швейцаром, Мисс Фишер, облаченная в лохмотье, в сопровождении танцора с голым торсом и двоих ухмыляющихся водителей такси, надолго запечатлялась в его памяти. Ведь до этой минуты бедняга полагал, что уже все перевидал на своем веку. Дот стояла на ступеньках и плакала на взрыд но разгоряченная мисс Фишер, пробегая мимо швейцара, подпрыгнула, обнажив босые ножки, и направилась через вестибюль к лифту так, будто вовсе не выглядела ужасающе. Швейцар почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Фрина крепко обняла Дот. «Ты отлично поработала, Дот. Просто отлично. Я тобой горжусь. А теперь закажи кофе на четверых». «И найди рубашку для Саши. Он должен зайти домой и привезти сюда княгиню и Элли». «Да, должен», — пожурила она Сашу, заставив его замолчать с помощью страстного поцелуя в губы. «А мне нужно принять ванну. Я ужасно грязная. Увидимся в час, Саша, в столовой. Позвони вниз, Дот, и закажи столик на десять человек. Берт, Сес, входите и простите меня. Я вас покину». Фрина влетела в ванную И встала под душ. Из-под дверей ванной вместе с клубами пара доносились обрывки какой-то песенки. Дот вручила Саше мужскую серо-голубую рубашку, которую Фрина иногда надевала с черной юбкой. И он ушел. Берт и Сэс робко уселись посреди роскоши и стали пить кофе из крошечных чашек. «Все уже закончилось?» — вполголоса спросила Дот. Берт наклонился и успокаивающе погладил ее. «Да, кокаиновая шайка повержена, и их главарь в тюрьме, и все остальные негодяи тоже. Сегодня ночью вы сможете спать спокойно». Дота вытерла слезы и впервые за несколько дней улыбнулась. «Ах, да, столик!» — воскликнула она и с важным видом позвонила метро дотелю. Берт был потрясен. «Мне кажется...» — сказал он, наливая себе еще кофе, — что ей совсем не было страшно. Она попала в серьезную переделку в этих банях, но осталась невозмутимой, как стена. «Что за девушка?» Сесс кивнул в знак согласия. Их речи показались дот чересчур фривольными, но она слишком устала, чтобы выражать свое возмущение. Она подлила себе кофе, выпила его с недовольной гримасой и пошла искать халат для Фрины, чего доброго хозяйка забудет о том, что в комнате есть посторонние и выскочит из ванной нагишом. Фрина тем временем нежилась в горячей воде, где запахи «Литл Лона» сменялись ароматом запретного плода. Она небрежно закрутила голову полотенцем, и опустилась в ванну, чтобы оттереть от грязи и навоза руки и ноги, покрытые многочисленными царапинами. Она надеялась, что не подхватила столбняк. Стараясь не морщиться от боли, Фрина смазала все ссадины и царапины йодом, а потом нанесла крем «Юное лицо» всего по шиллингу за тюбик. Дот внесла халат, когда Фрина осматривала свои колени. Чарльстон отменяется, по крайней мере, на три недели», — посетовала она. «Но могло быть и хуже. Спасибо, Дот. А теперь я пойди надень свое лучшее платье. Ты тоже будешь обедать с нами?» «Да, да. А еще позвони и пригласи доктора Макмиллан, душку детектива инспектора Робинсона и констебля Джонс. Берт и Сэс еще здесь?» «Да, мисс. Отлично. Я должна им пятьдесят фунтов». Фрина надела неяркий халат золотистой расцветки, вышла из ванной и села на кушетку рядом с Бертом. «Я так и не поблагодарила вас за свое спасение», — заметила она, с удовольствием закуривая свою привычную сигарету. «Как вам удалось так быстро добраться?» «Мы приехали бы и раньше, и, может быть, у вашего друга было бы меньше ожогов, но я не мог заставить тупоголовых копов выслушать меня». Я почти насильно затащил одного из них в аптеку на «Литл Лон» и купил ему порошок. Когда его язык онемел, он послал за остальными. Вначале они ворвались в аптеку, хотя мы сказали им, что вы в другой части здания, со стороны фасада. Только утром до них дошло, что мы говорим серьезно. Ну, в конце концов, мы добрались до вас. «Да, я вам за это очень благодарна. Вот деньги, о которых мы договаривались». «Можно было бы еще как-нибудь поработать вместе?» Неожиданно для самой себя произнесла Фрина. Сес кивнул. «Точно!» В первый раз она услышала, как парень заговорил сам, без нажима. Берт с удивлением взглянул на своего приятеля. «Ты думаешь?» «Точно!» — повторил Сесс, как бы подтверждая, что им не послышалось. «Мы с Бертом по другим делам, но к обеду вернемся». «Ни за какие коврижки его не пропустим». Фрина и Берт уставились на Сеса, потом переглянулись. Еще никогда они не видели его таким оживленным. Что-то случилось, но что, они не могли понять. Берт и Сес удалились, а дота и ее хозяйка стали готовиться к обеду. Фрина надела белье и платье, которое ей принесла Дот. Сама она нарядилась в льняное платье с вышивкой. Фрина безжалостно расчесала волосы и надела голубую шляпку с загнутыми по краям полями. Дот добавила к своему наряду шляпку-клаше. Они внимательно оглядели себя в большом зеркале. Изящные, модно одетые молодые дамы. «Хочешь предупредить меня о своем увольнении, Дот?» спросила Фрина у отражения своей служанки. «Тебе пришлось делать много больше того, что требует твоя должность». «Нет, мисс», — испугалось отражение дуд. «Как можно уйти, когда все наконец стало получаться?» «Элис, доктор сказала, что на следующей неделе тебя отпустят домой». Сесс сидел у постели Элис и держала ее за руку. Маленькие пухлые ручки девушки раньше были обветренными и покрасневшими от стирки но сейчас покраснения почти исчезли. Первый в жизни Элис вынужденный отдых подарил ей руки настоящей дамы. «В них возвращается сила», — подумал Сэс. Он сжал пальцы девушки, а Элис в ответ сжала его ладонь. «Я хотел сказать, ты выйдешь за меня. Такси наполовину мое, и нам есть где жить, и...» Мне не важно, из-за какого подлеца ты попала в беду, хотя, если бы я его встретил, я свернул бы ему шею и. По-моему, это хорошая мысль. Сес внезапно оборвал свою речь, мучительно покраснев. Элис приподнялась на кровати и взглянула на него. Сэс был высоким, худощавым и преданным, и она искренне любила его, но не хотела снова совершать ошибку. «Ты меня жалеешь», — сказала она. «Я не хочу, чтобы ты женился на мне, потому что тебе меня жаль». «Я вовсе не поэтому хочу на тебе жениться», — возразил Сэс. Элис почувствовала, как его рука силой вцепилась в больничное одеяло. Она заглянула в его глубокие карие глаза. «Давай подождем полгода», — предложила Элис. «Мне станет лучше». «Я заживу прежней жизнью с мамой и папой. Сделай мне предложение через шесть месяцев, тогда и посмотрим». Сэс улыбнулся своей самой прекрасной улыбкой и потрепал ее по плечу. «Все у нас заладится», — сказал он. «Ну?» — что она сказала. Поинтересовался Берт, который ждал друга на улице. Сесс ухмыльнулся. «Через полгода» попросила снова сделать ей предложение через полгода. «Ничего хорошего», — заметил Берт. «Для меня и этого достаточно», — ликовал Сэс. «Да ты помешался на этой девчонке», — проворчал Берт, которому не очень нравился новый поворот событий. «Ладно, любовничек, давай-ка поспешим. Может, больше никогда не представится случая пообедать в Винзере. В обеденном зале Винзера было многолюдно. Но метродотелю удалось освободить столик на 10 человек. Он с невероятной скоростью обслужил один из столов, проводил посетителей ослепительной улыбкой, собственноручно убрал грязную посуду и вызвал команду из пяти лакеев, которые в рекордно короткое время заново накрыли на стол. Постепенно начали собираться гости мисс Фишер. Доктор Макмиллан отказалась от вдовы Клико и попросила немного виски. Детектив-инспектор Робинсон, оставив трех сержантов полиции подсчитывать упаковки шоссер и компания и взвешивать кокаин из купального заведения мадам Брэда, пришел, как его и просили, с констеблем Джонс. Она была в штатском, и инспектор толком не знал, как говорить с ней. Но Джонс... Сама разрешила эту проблему, заведя разговор с Сашей. Последний влетел в зал в сопровождении сестры и княгини и набросился на закуски так, будто голодал целую неделю. Ожоги на своем теле танцор прикрыл свободной артистической блузой. И был, как всегда, чрезвычайно хорош собой. Полисменше он показался неотразимым, и она ловила каждое его слово. Детектив-инспектор Робинсон завязал разговор с доктором Макмиллан. «Как дела у той девушки, последней жертвы мясника Джорджа?» «Она идет на поправку. Думаю, осложнений у нее не будет. Она сильная девушка. А как этот изверг чувствует себя в заключении?» «Не слишком хорошо, рад вам сообщить. Похоже, он не выносит замкнутого пространства. Признался во всем, включая изнасилование и убийство» но пояснил, что его жертвы — просто шлюшки, которые заслуживали того, что он с ними сделал. «Однако он не сумасшедший», — добавил Робинсон, взяв с подноса сырную закуску. «С юридической точки зрения он абсолютно вменяем. К весне мы его повесим, слава Господу. Без него этот мир встанет лучше. А еще мы накрыли кокаиновую банду. Даже мой шеф наконец это отметил». Вы хотите сказать, что Фрина распутала это дело и поймала преступников? Совершенно верно. Без ее помощи вы бы не схватили мясника Джорджа, так ведь? Верно. Замечательная девушка. Жаль, что нам не удастся заманить ее на службу в полицию. Несколько лет назад говорили, что женщины не могут быть врачами, уничтожила своего собеседника доктор Макмиллан. Робинсон заказал еще виски. Фрина, Дот, Берт и Сэс вместе вошли в обеденный зал. За столом начали аплодировать. Берт и Сесс остановились в нерешительности, а Фрина присела в глубоком реверансе. Саша усадил ее во главе стола, а Сэсу едва заметным кивком, указал на стул справа от нее. Танцор завладел рукой Фрины, и ко всеобщему одобрению поцеловал ее. Фрина потянулась через стол, чтобы поцеловать Сашу в щеку, и шепнула «И все все-таки я не выйду за тебя замуж, и уж точно не буду тебе платить». «Я сам твой должник, ведь ты отомстила за меня», серьезно возразил Саша. «Я в неоплатном долгу перед тобой. Я никогда не рассчитывал, что ты выйдешь за меня. А жаль». Только не рассказывай об этом княгине, а то она продаст меня кому-нибудь другому. Фрина поцеловала его в другую щеку, а затем в губы. «Что случилось с Сесом? поинтересовалась доктор Макмиллан. «У него такой вид, будто он выиграл в лотерею». «А, он совсем помешался», — объяснил Берт. «И за той девушки, которую мы к вам привезли, доктор. Сес влюбился в нее как ненормальный». «И только сегодня выяснилось, что она тоже влюблена. Меня от этого тошнит». Берт выпил залпом бокал шампанского, которого раньше не пробовал. Вкус ему не понравился, но алкоголь помогал видеть мир в розовом свете. И Берт стал доброжелательнее даже по отношению к Элис, которая собиралась похитить у него приятеля. Сос окончательно смутился, когда Фрина ободряюще поцеловала его». Она была в приподнятом настроении. «Я виделся с вашим королем, мисс Фишер», — сказал инспектор Робинсон. «Она бледно выглядит». Когда она собиралась сварить нас с Сашей заживо в турецкой бане, она выглядела иначе. «В моей турецкой бане?» — застонала мадам Брэда. И Берт налил ей шампанского, несмотря на все уверения, что она никогда в жизни не пила вина. «Расскажите же мне все с самого начала», — потребовала доктор Макмиллан. «Мы хотим услышать историю целиком». Детектив-инспектор посчитал эту идею неправильной. Хотел было возразить и удалиться, но встретился глазами с доктором и решил не делать этого. Подали суп и Фрина начала рассказ. За супом последовали телятина, за ней – куриное рагу, затем внесли сыры, мороженое и кофе. Фрина рассказывала о событиях подробно, избегая щекотливых деталей. Даже то, что она описала в общих чертах, заставило ее слушателей поволноваться. «Броши от Фаберже и русская революция» Краеры и аптекарь в Литл Лоне, пакетики с порошком, которые то и дело подбрасывали Фрине, сапфистки и преступники. «Невероятная история», — подвела итог доктор Макмиллан. «Интриганка уже в тюрьме, все ее сообщники тоже попались. Коки Биллингс в больнице с переломом лодыжки и разбитой головой. А что с остальными?» «Я уже позаботился об икее джентльмене Джимми. — произнес с тихим удовольствием детектив-инспектор Робинсон. — А также об аптекаре, его продавщице и Герде. — Вы хорошо рассчитали удар, мисс Фишер, чуть правее, и вы бы убили ее. Отпивая кофе, Фрина подавила желание признаться, что это был не выверенный удар, а простое везение, спасшее Герде жизнь. — За Фрину Фишер! — доктор Макмиллан подняла бокал. Пусть она и дальше будет примером для всех нас». «Все выпили». «Точно», — пробормотал Сесс. Фрина осушила свой бокал. «Похоже, мне удалось-таки стать частным детективом», — сказала она про себя, впервые серьезно задумавшись о произошедшем. «Это довольно занимательно. А пока есть шампанское и Саша». «Ваше здоровье!» — воскликнула Фрина, поднимая вновь наполненный бокал. — Жизнь была прекрасна. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвос, Сентябрь 2020 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Евгения Ионкина.